Нижний подвал был маленьким и почти пустым. Там стояли несколько пыльных бутылей, какие-то ящики, ведро со старой проросшей картошкой, и еще там лежали тела. Гроб Барлоу стоял в дальнем углу, прислоненный к стене, как египетский саркофаг в музее, и его крышка тускло мерцала на свету. Напротив гроба, окружая его, лежали люди, с которыми Бен жил и делил стол. Я его миллер. Хорек Крейк, Мэйк Маллиган со второго этажа Джон Сноу, страдающий артритом и поэтому редко выходящий к завтраку Винни Гровер, Веррил. Они перешагнули через распростертые тела и подошли к гробу. Бен поглядел на часы. Было уже шесть сорок. — Надо вытащить его туда, — сказал он. — Туда, где Джимми. — Он, наверное, весит целую тонну, — сказал Марк. — Мы должны... «Сказал он, почти приказал, и ухватился за край гроба. Дерево было неприятно на ощупь, и за многие годы стало тяжелым, как камень. Казалось, в нем не было никаких пор, никаких неровностей, за которые можно ухватиться, но ему было легко. Он потянул его немного вперед, чувствуя, как тяжесть подается под невидимым противовесом. Внутри что-то сдвинулось» дэн принял вес на одну руку. — Давай, — сказал он, — твой конец. Марк взялся за гроб и легко поднял его. На лице мальчика отразилось изумление. — Кажется, я могу сделать это одним пальцем. Ты вправду можешь. Теперь мы можем многое, но нужно поторопиться. Они протащили гроб через дверцу. Он не проходил, и пришлось наклонять его в разные стороны. Они достигли места, где лежал Джимми, завернутый в занавеске Ева Милдер. Вот он, Джимми, сказал Бен. Вот этот ублюдок. Ставь его, Марк. Он снова посмотрел на часы. Было 6.45. Теперь свет, проникающий из кухни, был пепельно серым. Ну, спросил Марк. Они посмотрели друг на друга. Нужно открыть, сказал Бен. Держи. Он отдал Марку кол и молоток, оставив у себя револьвер. Потом он просунул лезвие топора в щель между крышкой и основанием гроба. Крышка подалась и отскочила, с грохотом упав на пол. Из-за хлынувшего на них зловония они отшатнулись и не сразу смогли рассмотреть то, что находилось внутри. А посмотрев туда, уже не могли оторвать взгляда. Не смотри ему в глаза, — успел шепнуть Бен. Совет оказался напрасным. Глаза Барлоу были закрыты. Он спал, спал, вытянувшись на спине в своем темном костюме и белой сорочке. Ноги его были укрыты простыней. Голова покоилась на желтой сатиновой подушке, на губах застыла усмешка. Бен почувствовал дрожь. Казалось, Барлоу только притворяется спящим. Решив сыграть с ними... Последнюю игру сейчас, как только он нагнется к нему. Не думай об этом. Скорее, — прошептал Марк. Бен взял кол и молоток. Стараясь не глядеть в лицо барлу, он откинул простыню и приставил острие бывшей бейсбольной биты к месту, где должно было находиться сердце. Он похолодел от мысли о том, что будет, если на этот раз не подействует. Не думай об этом. «Просто делай!» Остреев вдавилось в ткань. В облике Барлу что-то начало меняться. По телу его побежала дрожь. Бен поднял молоток. Глаза Барлоу открылись. Руки его взметнулись вверх, скрючившись и хватая воздух. «Свет!» — крикнул Бен. Марк устремил луч фонарика прямо в лицо Барлоу. Бен опустил молоток. И Барлу закричал. Одна его рука, холодная, как лед, схватила Бена за левую руку, держащую кол. Бен прыгнул в гроб, придавив коленями ноги Барлу, отворачиваясь от его искаженного страхом и ненавистью лица. Отпустите меня, кричал Барлу. Вот тебе ублюдок, прошептал Бен, вот тебе мразь получай. Он снова отпустил молоток, кровь брызнула ему в лицо. На мгновение ослепив, голова барлу моталась туда-сюда на подушке. Отпустите! Вы не смеете! Вы не смеете! Вы не.. Он опускал молоток снова и снова. Кровь хлынула из ноздрей барлу, потом из его рта. Село начал биться в гробу, как рыба на крючке. Руки скользнули по щекам Бена, оставляя глубокие царапины. Отпусти! Дэн еще раз опустил молоток, и кровь, хлещущая из груди, Барлоу сделалась черной. Потом все кончилось. Распад длился не более двух секунд. Слишком быстро, чтобы поверить в это спустя годы. Но достаточно медленно, для того, чтобы все эти годы вновь и вновь являться в ночных кошмарах. Кожа пожелтела, сморщилась, покрылась пузырями, как старый холст. Глаза поблекли и подернулись белым. Волосы посидели и осыпались, как сухие перья. Тело внутри темного костюма и сохло, Рот открывался, все ши, соединяясь с носом и открывая кольца оскаленных зубов. Ногти на пальцах почернели и отвалились. И вот уже это были просто кости, на которых раскачивались пельси, щелкая, как кастаньеты. Из-под простыни выбивались клубы пыли. Лысая голова превратилась в череп. Какое-то мгновение вид этого распадающегося чудовища ужаснул Бена, и он отшатнулся с криком, но от зрелища последнего преображения Барлоу невозможно было оторваться, оно завораживало. Череп перекатывался по подушке из стороны в сторону, голые челюсти распахнулись в безмолвном крике, лишенные голосовых связок, пальцы скелета прыгали и щелкали, как танцующие марионетки. Зловоние на и пропало с легким мгновением, оставив быстро сменяющие друг друга запахи, газ, гниющая плоть, библиотечная пыль, просто пыль. Потом все исчезло. Рот и нос черепа слились, провалились внутрь, пустые глазницы расширились, Храняя выражение ужаса и удивления, встретились и пропали. Череп распался, как древняя китайская ваза. Одежда лежала ровно и неподвижно, будто в прачи. Но и это еще не было концом. Даже пылинки в гробу метались и сталкивались, как маленькие демоны. Внезапно он почувствовал, как что-то пронеслось мимо него, как сильный порыв ветра заставив вздрогнуть. И в ту же минуту все окна в пансионе Евы Миллер вылетели наружу. «Смотри, Бен!» завопил Марк. «Смотри!» Он оглянулся и увидел, как они выходят из нижнего подвала. Ева, Харек, Нейт, Гровер и другие. Пришло их время. Крик Марка звенел в его ушах, как пожарный колокол, и он обнял мальчика за плечи. «Святая вода! проговорил он в его испуганное лицо. «Они не тронут нас!» Крики Марка перешли во всхлипывание. «Пойдем наверх», — сказал Бент скорее. Он поднял мальчика и подождал, пока тот выберется из подвала. После этого он повернулся и посмотрел на них, на бессмертных. Они стояли в 15 футах от него, глядя вперед с тупой ненавистью, в которой не было ничего человеческого. — Ты убил хозяина, — сказала Ева, и ему показалось, что он слышит в ее голосе печаль. — Как ты мог? Я еще вернусь, — сказал он. — Вернусь! За вами! Он подошел к доске и вскарабкался наверх, цепляясь руками. Доска трещала, но выдержала. Наверху он еще раз посмотрел вниз. Они столпились вокруг гроба, молча глядя внутрь. Они напомнили ему людей, собравшихся у тела Миранды в ту ночь. Он обернулся, ища Марка, и увидел, что тот лежит лицом вниз у дверей, ведущих на кольцо.